Разве не получила она самое лучшее подтверждение его любви и преданности? Разве он не предпочел ее, богачке Ноэмии, у которой был особняк в Грассе, чековые книжки и открытый счет в банке? А ведь Гуляка вел крупную игру. Автомобиль с шофером, драгоценности, духи, туалеты из Рио. С кем он остался? Кого предпочел, когда ему предстояло сделать выбор? Не помогли ни чековая книжка, ни комфорт, ни автомобиль, который бы повсюду возил его, ни туалеты из Рио, ни парижские духи, ни изысканные выражения, мой милый, мой маленький чудак, ха, дерьмо, какое дерьмо, на баянском и французском языках. Ни потерянная девственность, ни мольбы, я пожертвовала ради тебя своей честью, «Не угрозы! Мой отец будет преследовать тебя, засадит в тюрьму!» Ничто не заставило Гуляку поколебаться. «Как тебе могла прийти в голову подобная чушь? Неужели ты думаешь, что я уйду от тебя, как ты проскухи?» И наставив рога жениху Ноэми, он отправился в постель с Доной Флор. Какая это была ночь! Они помирились и она простила ему все. Это только для развлечения. А люблю я одну тебя, Флор, мой цветок базилика. В представлении кумушек хуже гуляки не было на свете мужа. А Дона Флор была самой несчастной женой. Поэтому ей полагалось не плакать и горевать, а благодарить Бога за то, что он вовремя освободил ее от столь тяжкой нож. Они считали Бонну Флор слишком чувствительной и все же осуждали Бонну Розилду, которая хотела видеть свою дочь радостной и веселой после смерти гуляки. каким бы он ни был, он был ее мужем. Однако ее чрезмерное горе, слишком глубокий траур и слишком глубокая печаль Ее окаменевшее потерянное лицо, ее отсутствующий взгляд, обращенный в небытие, все это было непонятно кумушкам. И только в одном они сходились. И Дона Розилда, и Дона Норма, и Дона Динора, и Дона Гиза. Дона Флор должна как можно скорее забыть неспокойные годы замужества, изгнать гуляку из своей памяти, будто его никогда и не было. По их мнению, ее скорбь слишком затянулась. Вот почему они считали своим долгом убедить ее, что Господь явил свое милосердие, освободив ее от тяжкого бремени. Даже тетя Лита, всегда прощавшая гуляки все его выходки, откровенно удивлялась. Никогда бы не подумала, что она станет так долго по нему убиваться. Дона Норма ее поддерживала. Похоже, она никогда его не забудет. С каждым днем все сильнее ее страдания. Дона Гиза, слышаясь на таком человеческой психологии, возражала пессимистам. Это естественно. Но пройдет еще какое-то время, она успокоится, забудет его и снова вернется к жизни. Разумеется, Дона Динора придерживалась того же мнения. Со временем она поймет, что такова была Божья воля. Однако, насчет того, как лучше помочь вдове, согласия не было. Дона нормы и Дона Гиза предложили не вспоминать при Доне Флор о гуляке. Остальные же под командованием неумолимой Донора Зилды не последнее место в этой воинственной группировке занимала Дона Динора, Изощрялись в интригах и всячески старались убедить Дону Флор в том, что теперь, наконец-то, она заживет спокойно и счастливо, в достатке и комфорте. Она может тихо скорбить, либо шумно жаловаться, но должна поскорее забыть прошлое. Она еще слишком молода, у нее вся жизнь впереди, от нее самой зависит, долго ли ей вдовствовать. Пророчествовала Дона Динора, которая обладала божественным даром предвидения и, сидя в халате у себя в доме, унаследованном от испанского комендадора, гадала на картах и предсказывала будущее по хрустальному шару.